Глава пятьдесят т е б я на самом деле душила злость. Новость должна была воодушевить настоящую Мирину, но не меня. Я даже не помнила имена сестер. Кажется, одну звали Тианой, а вторую... Не представляла, с какой буквы начиналось имя второй. Я прижалась к груди мужа и, заглянув ему в глаза, по-детски заканючила: "Давай не поедем, скажем, что я не здорова. Это ведь почти правда." Адер нахмурился, приобнял меня и, погладив по голове, выдал: я уже подтвердил, что мы приедем. Не спросив меня, охнула. Помнишь тогда в лавке ты говорила, как тяжело приходится, когда на праздниках все сидят парами, а ты одна в стороне, в одиночестве. Думал, ты будешь рада показаться семье в новом статусе, счастливой, с мужем, отдохнешь душой вместе с родными. Вы садель моя семья. уткнулась в шею Адера и украдкой вдохнула любимый медовый запах. Твоему отцу семьдесят, он очень ждет. Только не говори им, что я темная. Выдохнула, согласившись. Не скажу. Муж прикоснулся губами к м о е м у л б у и сжал в объятиях. Конечно, не скажу. Ты из-за этого не хотела ехать, боялась, что они узнают? Да. Пробормотала и потом вдруг что-то случится. Что, например? а д е р обхватил моё лицо руками и пристально заглянул в глаза, что всё-таки вчера произошло, Мира. Я сделала паузу, не хотела врать, но и правду рассказать не могла. Демон не пришёл, выдохнула напряжение, я ждала до поздна, разозлилась, что боя не вышло, и решила, что самое время выбрать себе нового слугу, когда рядом никого нет. Брови дракона с недоумением поползли вверх, ни меня, ни Грема. Прозвучало как, когда рядом никого из взрослых нет. Я обиженно надулась. Да, иногда хочется самостоятельности, чтобы никто не контролировал каждый шаг. Вздохнула и прижалась к мужу. У меня даже нет своего уединенного пространства, как у всех темных. Часто задышала его медово-пряным запахом, прикрыла глаза и замерла на мгновение, чтобы навсегда оставить в памяти сладкий момент нашей близости. Думаю, пора дать тебе больше свободы, кивнул муж, подмигнув. Раз теперь у тебя есть демон-защитник, уже проверила его магию в деле. У тебя сильный ворон. Насколько далеко он может раскидывать молнии? Только в небе или еще и на земле? Их можно использовать как к о п ь е и направить на другого мага, поразить его насмерть. В драконе опять проснулся вы начальник, услышав вопросы, я беспокойно заморгала, смутилась, не была готова к ответам. В общем-то я не знала о новом демоне ничего, кроме его личного имени и того факта, что он действительно молчун. По крайней мере, я была уверена, что ворон на меня не нападет, как тот демон идиот с красными глазами. Элигос, повторила про себя имя птицы, чтобы не забыть, и сразу вспомнила вчерашнего к о к т и с т о г о злодея Бала. Его мне теперь точно не забыть. И что с этим именем делать? Продать на каком-нибудь контрафактном рынке демонических кличек? С твоей поддержкой постепенно во всем разберусь. Мягко поцеловала мужа в губы. Адор улыбнулся, ответ его устроил. Завтрак стынет, давай доедим. Потянул ь за вторым поцелуем, а затем подхватила пальцами уже остывший блинчик, щедро измазала его сливками и макнула в апельсиновое варенье. Это все для тебя, пояснил дракон и задумчиво продолжил, притянув к себе. Знаешь, что мне шепнул лекарь? Я не очень понял. Но может ты, как темная, догадаешься? Сказал, не демон тебя душил. Очень даже демон. Перебила. Да й объяснить. а д е р беглоч мокнул меня в плечо. Лекарь сказал, тебя на самом деле душила злость и демон ее только показал. Я напряженно дернулась, как натянутая струна, неловко выронила блинчик обратно на тарелку. Значит, не демон меня душил. Может, стоит перепроверить? Призвать его заново и позволить подушить меня еще разок, чтобы выяснить наверняка, что или кто на самом деле меня душило. Вдруг на этот раз повезет больше и демон наконец задушит меня до смерти. Из-за чего ты так злилась, Мира? – продолжил дракон. Неужели из-за того, что боя не случилось? Из-за того, что я слабенький, ни на что неспособный маг? – заговорила жесткой, металлической, даже стервозной ноткой. Ты напрашиваешься на комплимент, – засмеялся а д е р Нужно продолжать тренировки, учиться, практиковать. Кибелла работала с т ь м о й каждый день. Она проводила с ней больше времени, чем со мной и дочерью, и это дало плоды. Давай не будем о ней. о б о р в а л а мужа. Мне неприятно слышать это имя. Ты постоянно твердишь о ней, она всегда между нами. Побудь одна, соберись с мыслями, стал дракон. Ты начинаешь злиться на пустом месте. Я подавила желание резко ответить и прикусила губу. Не хочу ссориться. Мне и правда пора было остаться одной, чтобы разобраться в себе. Решила расспросить о к и б е л и нового демона ворона, и тут начались проблемы. С черным львом мы общались легко и комфортно, и я ждала, что с птицей будет также. Пусть он молчун, но наверняка должен уметь говорить внутри меня, как это делал Марбас, как тогда получалось с а д р о м в облике дракона. Думала. Мы сможем обмениваться с Элигасом без слов, мыслями, но Ворон таился намертво, будто дал обет молчания и не мог его нарушить. На протяжении всей недели до юбилея отца птица безоговорочно выполняла мои просьбы. Элигас подлетал ближе и дальше, выпускал молнию в дерево и покрывал искрящейся цепью целиком все небо, но не выдал ни одного звука, конечно, кроме знаменитого кар, которое создавало разряд. Я пробовала достучаться до него разными способами, рассказывала о себе, вызывая на ответную откровенность, задабривала вкусностями и даже вместе с Адель на мешала мудрое н зелье правды. Спойлер, оно не сработало. Причем даже на Агнесе. Это все проделки Адель. п о ч е р е ц а потребовала, что мы должны ради чистоты эксперимента проверить эффект на ком-то еще. Новые практиканты из нас вышли посредственные. В воскресенье вечером мы с драконом выехали в сторону моего родного дома безадель. Празднование могло затянуться, и возвращаться пришлось бы ночью под ухоте. а д е р не хотел, чтобы девочки было не комфортно, а я, на удивление, в последнее время как-то п р и н о р о в и л а с ь постоянно ощущала ночью на коже легкое дыхание ветерка, будто кто-то приглядывал за мной и старался сделать самочувствие максимально комфортным. Я верила, что это Марбас, и что он продолжает охранять меня. даже после смерти. С Элигасом все-таки было иначе. Если черный котяра был заботливым, верным слугой, мудрым, спокойным демоном, то в о р о н оказался птицей-подростком со всеми вытекающими особенностями поведения. То неожиданно пропадал, показав мне хвост, то резко появлялся, громко стукнув в окно клювом. Что вы хотели, м и р и н а Это семейство к а т а р т и т Грэм только пожимал плечами, явно давая понять, что сама виновата. Надо было его спросить, прежде чем выбирать. Теперь, когда муж был со мной рядом, любовный получитель поостыл. Его плюшевый демон с бирюзовыми глазами перестал заигрывать со мной, как и его хозяин. В отличие от Грэма, а д е р старался помочь, но больше с магическими навыками демона. Дракона вполне устраивало, что я не шепчу с ь с э л и г о с о м наедине, а провожу больше времени с мужем.